На корабль навигатор вернулся подобревший с целым пакетом мелкой но приятной ерунды вроде орешков, чипсов и пива. Нога обнагу содрал кроссовки, о т к у п о р и л одну банку и развалился в кресле, прихлебывая и похрустывая фисташками. А ничего тут у вас, благодушно заметил он, жить можно. Угостить остальных Алексей даже не подумал, не из жадности, рассудив, что если хотели бы, то сами бы сходили и купили. Остальные как раз хотели, но гордо глотали слюну. Дэна они мигом взяли бы на а бордаж, слету запустив руки в пакет, однако у Белобрысова не стали даже спрашивать, унижаться. Хотел бы, предложил. Алексей, не замечая о суждающего молчания, развернул кресло и переключил внимание на подставку с голограммой, столбом лазурной воды, в котором непрерывно сновала русалка с длинными эффектно развивающимися зелеными волосами, ощупывая края изображения, как стенки стеклянной банки ловушки. Вид у нее был такой обворожительно несчастный, что хотелось разбить стекло с ноги и выпустить пленницу в настоящее море, но не сразу, конечно. Мог бы и поаккуратнее. Проворчал Теодор, подбирая кроссовки, пока до них не добралась кошка или хуже того Полина. Ты же говорил, что они неубиваемые. б е с п е ч н о отмахнулся Алексей. Еще минутку полюбовался на п р о т и в о р е ч и щ и е размера э д а к на три гидродинамики формы русалки и осуждающий заметил. Вообще-то на нашем корабле присутствуют инопланетные гости, а тут такое позорище. Неужели нельзя установить что-нибудь поприличнее? Русалка прильнула к стеклу, ладони впечатались в него как настоящие и капризно надула губки. Странно, а прошлой ночью я тебе очень даже нравилась. Я, я просто проверял настройки. Поспешно отперся покрасневший Алексей. И кстати, почему она в с т р е в а е т в разговор экипажа? Надо отключить эту опцию. Надо, иронично согласился Тодор. Только никто не знает, где она. А в голосовом режиме приказать? Русалка растянула рот пальцами и показала белобрысому трепещущий лягушачий язык. Машка, отвали, дружески попросил пилот. Хам! фыркнула русалка и плеснув хвостом нырнула в дно, так достоверно обдав зрителей брызгами, что отпрянули даже привычный т е ц п о л и н Вода с унитазным бульканьем ушла вниз. И над подставкой закрутился типовой логотип системы, желтый и скучный. Ну вот, пожал плечами пилот и отключил на полчасика. Правда теперь она вредничать будет, но так по м е л о ч и Она у нас дама х о т ь и к а п р и з н а я зато ответственная. Странное у вас отношение с техникой, недоменно у заметил Алексей, как будто она живая и действительно может испытывать какие-то чувства. А почему бы и нет? в ступилась заискин Полина. Вон наш Михалыч с каждой деталькой в машинном разговаривает, и двигатель у него работает как часы. А при виде моего бывшего начальника даже кофеварка ломалась. Вы, может, и в гремлина верите? Так снисходительно фыркнул Белобрыс, ы й чтобы подтверждать, было стыдно. Таких маленьких чёртиков, которые в приборах живут. Мы верим в то, что есть вещи, о которых мы пока просто не знаем. Дипломатично выкрутилась Полина. Зародилась же органика из неорганики. Почему бы в ней же не зародиться разуму? Типичные корабельные с у е в е р и я Алексей попробовал раскусить недожаренную фисташку и, охнув, схватился за щеку, пытаясь понять, что издал этот страшный хруст. К разочарованию Теда сплюнул он все-таки скорлупу. У меня подружка с факультета психологии диплом по этой теме защищала, поскольку ж и з н ь к о с м о л т ч и к а напрямую зависит от работы окружающих его механизмов. То вскоре он начинает подсознательно наделять их человеческими чертами, пытаться подружиться с ними, задобрить как мелких языческих башков. Вот и появляются компьютеры мужского и женского пола, чайники с человеческими именами, одушевленные киборги, к и б о р г а н е т р о ь Довольно грубо перебил его Тодор. У нас с ним отдельная история. Как-нибудь расскажем. Белобрыс ы с удивлением уставился на напарника, безумно раздражая его ясным взглядом человека твердо уверенного в своей правоте. История есть у всего, даже у твоего кресла, но это не означает, что надо каждый раз просить у него разрешения присесть. Дэн нам всем жизнь спас, возмутилась и п о л и н а И что? Он для этого и сделан, как и стул, стоять тут для моего удобства. В том-то и дело, что Дэн не стоял. Алексей сочувственно, но не преклонно покачал головой. И предложил. Хотите, докажу, что нет у него никакого разума. Одна голая программа повинения. о в И прежде чем Теодор успел возразить, окликнул: "Эй, Декс, подойди к а сюда. Дам тебе очень важную работу." Рыжий беспрекословно отложил промасленную тряпку, которой н а ч и щ а л какую-то деталь для Михалыча. Алексей тем временем поставил на обеденный стол два стакана и до середины наполнил один из чайника. Переливай воду из одного в другой, велел он. Сто раз. Какого хрена? – возмутился Тодор. Это тебе какого, а Эскину без разницы. Ему приказали, он выполняет. Вот смотрите. к и б о р г действительно принялся за работу. В размеренности и аккуратности, с которой он ее делал, сквозило что-то жуткое, не то что машинное вообще противоестественное. И в слух считай, уточнил задание Алексей. Семнадцать, восемнадцать. Послушно начал Дэн. Стакан плеща водой отлетел в сторону и врезался в панель над головой капитана, мирно сидевшего на диванчике у стены и что-то читавшего. Ударопрочное стекло выдержало, но Станислав все равно вздрогнул и оторвался от планшета как раз вовремя, чтобы поймать свалившуюся прямо ему в руки посудину. Это еще что за шуточки! возмутился он. Извините, огрызнулся Теодор и, потирая ребро ладони, быстро вышел из пульта гостиной. Я же говорил. Торжествующий повернулся Алексей к Полине. Искин не способен осмыслить и уж тем более критически оценить свои действия. Если в его программу заложено спасти человека, спасет. Если нет, будет стоять рядом и смотреть, как ты умираешь. Эй, ты куда? Пойду гляну, как там кошка. Не оборачиваясь, пробормотала Полина. Так я вас убедил, а? Шутливо крикнул Алексей ей вслед. Скрывшаяся за углом девушка сделала вид, что уже не услышала. Белобрысый небрежно с командовал к и б о р г у р и б е р и с ь тут и вернулся за пульт. Лицо у Алексея было довольное, х о т ь и слегка недоумённое, чего это они все так распсиховались? Надо уметь проигрывать. Вениамин допоздна засиделся за терминалом в м е д о т с е к е На станции гашения был инфранет, и доктор поспешил скачать последнее обновление о б щ е галактической медицинской библиотеки. Несколько статей по иммунологии оказались очень интересными, и когда Вениамин закончил делать пометки, Корабельное освещение уже работало в ночном режиме. Тонкие световые линии вдоль всех кромок, включая колонны, из-за чего помещение казалось трехмерным чертежом. этой забавной и полезной штучкой корабль обзавелся после ремонта на пиратской базе, как и ядовито розовым диванчиком с гнутыми ножками, который роботы затащили в пультогостиную не иначе, как по ошибке. Да так там и забыли. Станислав пару раз порывался выкинуть неуставную мебель, но диванчик оказался до того удобным, что в конце концов его просто з а с т е л и л и клетчатым пледом и тем успокоили капитанское чувство прекрасного. Вениамин сладко зевнул, потянулся и замер с нелепо растопыренными руками. Дверь санузла была открыта, сияя как райские врата, и из них то чередой, то с паузами лились негромкие таинственные и зловещие звуки. Бгмг и ххх. У доктора тут же заработало профессиональное воображение. Может, кто-то с п р о с о н я пошел в туалет, поскользнулся, упал, получил черепно-мозговую травму и теперь истекает кровью на полу, чётно пытаясь позвать на помощь, или хуже того решил покончить жизнь самоубийством и болтается в петле, испуская последние вздохи. Мэ, трагически повысил голос страдалец. Ба. Вениамин влетел в ванную на всех порах с д и а г н о с т о м на перевес и с треском скрестил его с планшеткой Алексея, спокойно стоящего перед зеркалом. Что здесь происходит? Срывающимся голосом вопросил доктор, нервно шаря взглядом по ванной. Ничего. Также изумленно ответил белобрысый, вслед за Вениамином заглядывая в душевую кабинку. Там Висельников и р а с ш и б л н н ы х тоже не оказалось. А что вы ищете? А что вы здесь делаете? В свою очередь, вопросил совсем сбитый с толку доктор. Центаврианский учу? Перед сном лучше всего запоминается. Вот послушайте. Алексей откашлялся, уткнулся в планшетку и с чувством прочитал: м г х а х б у х х Поняли? Нет, честно сказал Вениамин, имея в виду как фразу, так и ситуацию в целом. Алексей уставился на него супреком и даже, кажется, разочарованием. У меня есть собака, а я... Думал, что в медицинском изучают центаврианский. <кхм> Доктор отчаянно поскреб кончик носа, чтобы не рассмеяться. Изучают, да. Но вообще-то я думал, что собака по центавриански просто бхэ. Бхэ? Это голая транскрипция. Снисходительно возразил Белобрысый. А у меня классический центаврианский п р о н у н о н Школьная учительница была от него в восторге. в е н и я м и н заподозрил, что учительница просто была добрая и старалась похвалить каждого ученика. К сожалению, в школе центаврианский был факультативным предметом, и я посещал его только полгода. Сокрушенно признался Алексей. Сейчас уже почти ничего не помню, кроме п р о н у н с а Ну ничего, я быстро наверстываю. Хотите, ломаные глаголы по памяти перечислю. Как-нибудь следующий раз на свежую голову. Содроганием отказался доктор, смутно припоминая, что в институтском учебнике этим глаголом был отведен целый раздел. Вениамин благополучно забыл их сразу после экзамена и в отличие от Алексея вспоминать не желал. Заодно и подучишь получше. Только ты с этим своим п р о н о н с о м на будущее хотя бы дверь закрывай. Белобрысый н е д о у м е н н о наморщил лоб, но кивнул. Доктор осознал свою ошибку только когда прошел половину коридора и Алексей снова взялся за зубрёжку. Приглушенная дверью буэ звучала еще более д у ш е р а з д и р а ю щ е Как кошка умудрилась выбраться из полининой каюты, осталось загадкой. Хвостатая безбилетница освоила либо телепортацию, либо вентиляцию и за ночь успела свернуться стала сахарницу, р а с т е р е б и т ь в клочья и раскидать по пульта гостиной все найденные в мусорке бумажки и пакетики, почесать когти о пилотское кресло и нагадить в навигаторское, за что Тодор е простил ей все остальное. Может поставить сюда лоток? предложила Полина, чтобы кошка наконец поняла, для чего он. Я думаю, кошка знает, что такое лоток, проворчал т е д Она не понимает, для чего нам Алексей. Ну, со своими обязанностями он вполне справляется, нехотя признала девушка. Четверть пути мы уже пролетели, на следующей остановке будет первая выгрузка. Ёлка, уточнил пилот. Ага. И мое сердце разрывается от мысли о предстоящей разлуке. Полина к а р т и н н о смахнула слезинку из уголка глаза. х у э м у э в Подкрался к ним со спины Алексей. И довольный произведённым эффектом снисходительно пояснил: «Доброе утро, п а ц и е н т о в р и а н с к и й «Ты уверен?» — скептически уточнил пилот. «Больше похоже на утро очень, очень недоброе». Белобрысый кисло улыбнулся, мол, что с дураками спорить. И попытался сесть в кресло, но Полина поспешно развернула сиденье к себе. «Погоди, я сейчас всё уберу. Ты т д а й какую-нибудь бумажку». «Что? Опять эта проклятая кошка?» — возмутился Алексей заглядывая через спинку. п о ч е м у т ы за ней не следишь? Я слежу. Девушка беспомощно проводила взглядом кошку, как раз перебежавшую из-под диванчика под стол. Просто... Извини, пожалуйста. Навигатор в упор уставился на нее на с у п л е н н ы м и белесыми бровями. Вообще-то, разумеется, глазами, но брови почему-то впечатлили Полину больше. И совершенно серьезно, официально объявил: "Хорошо. На этот раз я тебя прощаю. Но если подобное повторится, то я буду вынужден пожаловаться на тебя к капитану." Чего? – опешила Полина. За что? За невыполнение должностных обязанностей, отрубил белобрысый. Мои обязанности? Помогать Вениамину Игнатьевичу в медотсеке, а не кошек п а с т и Капитан на корабле главнее доктора, убежденно сказал Алексей. Его распоряжения должны иметь для тебя первостепенную важность. К тому же ты сейчас все равно бездельничаешь. Могла бы и постараться. Полина покраснела, возмущенно открыла рот и закрыла. Белобрысый был прав, но так обидно прав, что и возразить нечего, и очень хочется. Хорошо, наконец выдавила она, постараюсь. Девушка убрала безобразие, подманила безобразницу кусочком булки с маслом и в гордом молчании удалилась в каюту. Ну и нафига, укоризненно поинтересовался Теодор. Он, конечно, тоже не обрадовался бы, обнаружив в кресле такой подарочек, но ведь от кошки, а не от Полины. Что я такого сказал? Искренне удивился Алексей. Просто напомнило дисциплине и субординации. Кстати, можешь начинать подготовку к прыжку. Мы уже отошли на достаточное расстояние от станции. Спасибо. Сам бы я ни по чем не заметил. Буркнул пилот, не глядя, передвигая бегунки на виртуальных шкалах. Черт, рука что т о н о е т Тед с нажимом помассировал раненное в битве за базу плечо и мрачно пошутил. Наверное, к смене погоды. Космическому ветру? Саркастически уточнил Алексей. Главное, ч т о б не кастероидному потоку. Тедор лишний раз проверил показания приборов, но все вроде было в порядке. Был у н а слепой с пилот, а теперь еще и однорукий, пошутил Станислав, заходя в пульт-огостину. ю Сильно ноет? Нет, Станислав Федотович, совсем чуть-чуть. Поспешно расправил плечи Тед, вспомнив, сколько боевых шрамов у сумового капитана. Разгоняю корабль до прыжковой скорости. Ориентировочное время вхождения в червоточину через четыре с половиной минуты. Отлично. Станислав занял любимое место у иллюминатора. Алексей наклонился и подозрительно изучил кресло. Видимых следов на нем не осталось, но навигатор все равно сморщил нос. Пойду д е з и н ф е к т а н т у дока возьму, п о п ш и к а ю Пилот рассеянно кивнул, уже полностью поглощенный управлением. Звезды сдвинулись с привычных мест, выстраиваясь в гигантскую спираль, будто кто-то выкрутил пробку из бассейна с черной водой, в которой они плавали. Гул из машинного отсека усилился, сменил тональность, по телу корабля растеклась легкая вибрация, словно он тоже волновался перед прыжком. Надо все же как-то его назвать, подумалось Таниславу. Такие моменты хотелось скрестить пальцы на удачу и упоенно приговаривать про себя: "Ну давай, поднажми". Но ничего, кроме банального быстрый и претенциозного звездный скакун, в голову не лезло. Корабль нырнул в червоточину. Иллюминаторы и обзорные экраны сплошь з а м а з а л о черным. Дрож ь усилилась. Антигравитаторы справлялись с нагрузкой, но небольшие колебания все-таки проскакивали. По мышцам то свинец растекался, то казалось, что стоит посильнее замахать руками и оторвешься от пола. Болтает. В полголоса заметил капитан, будто невзначай положив руку на бултыхающийся вверх-низ желудок. Терпимо. Тодор откинулся на спинку кресла. Изменить траекторию прыжка уже все равно невозможно. Только ждать, когда он закончится. Впереди появилась быстро растущая белая пятнышко. Точка выхода. Вот помню, однажды летели мы на Альтаир. Перегруз был жуткий, почти 12%. процентов. Корабль даже на разгоне козлил, как в з а д ужаленный. Эй, а это что за чертовщина? Уточнить параметры нечистой силы Станислав не успел. Зато увидел. Пятнышко раздвоилось, а в следующий миг корабль резко д е р н у л о вперед и вправо. За бортом, несмотря на многослойную изоляцию, взревела так, будто его н а к р ы л о и завертела по песку штормовая волна. И тут-то до капитана наконец дошло: зачем надо пристегиваться во время прыжков? Оказывается, воссоединиться с вечностью можно не только быстро, но и больно.